Глава девятнадцатая. Как ни крути, а проблему с Мефодием надо было как-то решать. Не все же прятаться по домам и трястись от страха. Напрямую выступить против него было немыслимо, но у Маши была одна идея, которой она поделилась с Ансельмом при встрече. «Это же так опасно, Маша. Одну я тебя туда точно не отпущу. И если мы его встретим по дороге, нам конец». «Давай рискнем. Я столько времени уже не каталась на своем любимом драконе, конечно, Аглаю мы с собой не возьмем». «Еще только Аглаи нам не хватало. О, не знаю, хорошо это или плохо, что ты приучаешь ее к колдовству», — с сомнением проронил Ансельм. «Она прирожденная волшебница, уже столько всего знает и умеет. Вот только зря она приручила сову с домом Мефодия». Теперь он ей этого не простит. «Вот! Уже натворила такое, что нам с тобой никак не разгрести! Она же еще совсем ребенок, Маша!» Девушка в ответ только покачала головой. Когда пришла ночь, Ансельм прилетел во двор к Маше на фрейе. Фили тоже уже был там, но Маша напоследок немного трусила и долго не решалась спускаться. Наконец она обхватила своего дракона руками и ногами, и они полетели к дому с Мефистофелем. Летели они очень осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания. Когда, наконец, добрались, Маша вся дрожала. Ансельм был не лучше, они здорово боялись Мефодия. Драконы спрятались в арку, чтобы их не было видно с высоты, а ребята принялись ждать, когда же явится самое главное заколдованное существо. Под конец ночи Маша с Ансельмом наговорились обо всем на месяц вперед. Они сидели в арке на своих драконах, и с каждым часом делались все смелее и смелее. Перед рассветом, наконец, появился Мефистофель. Маша окликнула его и спросила. — Господин Мефистофель, нам нужно справиться с колдуном Мефодием. Он преследует нас. Помогите нам, пожалуйста. — О, страшный человек. У меня с ним давние счеты. Я постараюсь его самого заколдовать. После этого Мефистофель замолчал и застыл на фасаде. Обратный путь уже был не так страшен. Они торопились, чтобы до рассвета драконы успели вернуться в свой императорский павильон. Маша теперь знала, кто на самом деле был тем страшным человеком, из-за которого и началась такая вакханалия по ночам. Странно только, почему Мефистофель недоволен? Ведь благодаря Мефодию он ожил, да еще и оживил всех существ на домах и мостах. Неужели ему лучше было висеть на доме днем и ночью? Но как с колдуном справится Мефистофель? Кто из них сильнее? Маше и Ансельму оставалось только сидеть по домам и ждать. В эту ночь Маша спала очень тревожно. Ей чудился Мефодий, который преследует ее на льве с золотыми крыльями. У Ансельма же впервые появилась хоть какая-то надежда, поэтому он спал безмятежным сном, счастливый тем, что он провел столько времени с любимой. Маша запретила Аглае общаться со своей совой, чтобы не навлечь на себя еще больше гнев Мефодия. Девочка восприняла это тяжело. Она не осознавала, в какой опасности находится, несмотря на все попытки Маши объяснить. Что поделать, Аглая так мечтала о своем ручном существе, что ей было очень непросто признать опасность дальнейшего общения с голой. Она даже стала рисовать свою любимицу, скучая по ней. Тем временем Мефистофель вынашивал свой план мести. Он хотел отнять у Мефодия всю его колдовскую силу, превратив того в немощного, убогого старика. Неминуемо должна была состояться битва между ними. И Мефистофель, и Мефодий могли подчинять себе заколдованных существ, поэтому в этом плане их силы были равны. Мефистофель стал потихоньку собирать свою армию, в которой были также драконы Филя и Фрея. Мефодий, узнав о планах Мефистофеля, подчинял себе других существ, и так, пока каждое создание не присоединилось к одной из двух армий. Гала была на стороне Мефодия, но призванная туда силой в любой момент могла сбежать. Битва обещала быть эпичной. Началось все с того, что огромные армии ползающих, скачущих, летающих существ заполнили собой всю дворцовую площадь и арку главного штаба. Кого тут только не было! И звери, и птицы, и присмыкающиеся, и сказочные существа, большие и маленькие. Мефодий сидел, как обычно, верхом на крылатом льве, а по бокам его охраняли громадные невозмутимые сфинксы с университетской набережной. Мефистофель же призвал на свою сторону огромных черных каменных атлантов из Нового Эрмитажа. Они стояли вокруг него, как боевой отряд, пусть и безоружный, но грозный. Первым ударил Мефистофель. Он выпустил молнию в сторону Мефодия, и тот еле увернулся от нее. В ответ он дал сигнал своей армии к атаке. Мефистофель призвал своих существ биться до последнего. В воздухе развернулась своя битва. На земле — своя. Гала еле отбивалась от лебеди, который немилосердно щипал ее, отчего белоснежные перья совы сыпались вниз, как небольшой снегопад. Фрея и Филис схватились с грифонами, целой стаей, и в небе были видны вспышки пламени, но грифоны ловко уворачивались от них и пытались клювом и когтями нанести раны драконам. Вообще же в воздухе было столько воюющих птиц и крылатых существ, что их перья устилали всю брусчатку дворцовой площади. Вороны, орлы, грифоны, крылатые львы, пегасы и многие-многие другие. А на земле змеи напали на коней Клотта и пытались их укусить, еле уворачиваясь от копыт. И всадники время от времени натягивали поводья так, что кони практически становились на дыбы даже такие маленькие существа, как лягушки и мыши, и то воевали между собой. Им приходилось быть очень юркими, чтобы их не затоптали. Даже водные существа принимали участие в этой битве. Русалкам, рыбам и дельфинам на земле было делать нечего, но они яростно сражались в воде Невы и Зимней канавки. Атланты не подпускали на земле никого к Мефистофелю, а сфинксы столь же ревностно охраняли Мефодия. Мифестофель постоянно пытался закладывать Мефодия одним заклятием за другим. Он пробовал заморозку, ядовитые стрелы, превращение в камень, летающие кинжалы и даже ослепление ярчайшей вспышкой света, от которого все участники битвы на несколько минут полностью потеряли способность видеть. Но Мефодий был не так прост и от любого заклятия находил противодействие, чтобы ему невозможно было нанести ущерб. Мефистофель чувствовал, что его армия начала проигрывать. Нужно было срочно что-то предпринимать.